Глава четвертая. Первая мысль, которая пришла в голову турецкому при виде внутренности квартиры, где проживал покойный журналист Зернов, не отличалась возвышенностью и звучала примерно так. Да, не слабая была квартирка. Но теперь ее долго еще сдать не удастся. Целых остались стены, и перекрытия не пострадали. Зато в комнате, где произошло преступление, импортные стеклопакеты вынесло взрывной волной, а от мебели остались фрагменты, похожие на почернелые обломки доисторических построек. В отличие от других комнат, где произошло убийство, в этой отсутствовал привычный белый силуэт, обозначающий тело погибшего. Чтобы похоронить, Питера пришлось собирать по кусочкам, а частично и оттирать от стен. Хранили в закрытом гробу, разумеется. По комнате неторопливо бродили эксперты-взрывники, ведущие специалисты из НИ криминалистики МВД и НИ криминалистики ФСБ, исполняя ритуальный танец профессионализма, подцепляли деревянными шпатулями и укладывали в целлофановые пакет какие-то интересующие детали, перебрасывались специальными терминами. До турецкого доносилось тринитротолол, пластид, эквивалент тетротила. У восточной стены в черном обгорелом эпицентре взрыва специалисты заспорили. Точнее, даже судя по интонации, они ругались, но ругательствами служили не матерные слова, а числа. Насколько турецкий был в состоянии проникнуть в суть, эксперты категорически расходились во мнениях, относительно того, сколько взрывного вещества потребовало, чтобы сотворить такое безобразие. — Давайте сюда Бланка! — запальчиво выкрикнул один, и другие поддержали его. — Где же Бланк? Пошлите машину за Бланком! Это звучало, как «Приведите Вию, ступайте за Вием. В результате двое специалистов удалились, остальные приняли позу равнодушного ожидания, словно явление неведомого Бланка, Должно было решить все вопросы. Что ничего не понятно, потихоньку осведомился турецкий у директора НИИ криминалистики прокуратуры Алексея Михайловича Михайлова, с которым был уже немного знаком. чего же охотно отозвался Михайлов, высокий и полный, широкой черной бородой. Общие картины ясна. Взрывное устройство было заложено в стационарный телефонный аппарат и сработало по звонку. Когда Зернов позвонил кому-нибудь? Нет, когда он снял трубку в ответ на чей-то звонок. Кто звонил в шваши епархии? У вас есть сомнения? Относительно способа убийства сомнений нет. Речь идет всего лишь о некоторых технических деталях, которые могут оказаться важны. Подозреваю, окончательный вопрос об этих деталях способен решить только Бланк. А кто это Бланк? Академик Бланк Корней Моисеевич мечтательно прищурился Михайлов. Давно на пенсии, но в прошлом был легендой взрывного отдела КГБ. Изредка мы его приглашаем, учитывая его уникальный опыт. Он, разумеется, для впроформы поворчит, сделает вид, будто недоволен тем, что мы отвлекли его от пенсионных дел, но поможет с радостью. Если станет выказывать недовольство, мы его Поймаем на крючок французской поэзии. Второе его увлечение после взрывов Проклятые поэты Бадлер Рембо, не брезгует и средневековой поэзии, помнит уйму стихов на французском. Турецкий понял, что ему хочется взглянуть на эту личность. Минут через сорок его желание осуществилось. Судя по шуму в прихожей бланка удалостки оторвать от сидения на лавочке с Томиком Рембо. Одетый в длиннополое балоневое пальто, человек меньше всего походил на академика или любителя французской поэзии. Скорее его можно было принять за пожилого сантехника профессионала, который может и выпить, и покуражиться, но за бутылку водки заменить тебе трубы так, чтобы стоять сто лет а, впрочем, можно заменить и не за бутылку, если уважительно с ним поговорить, проявить человеческое отношение. Турецкий подумал, что еврей-академик на Западе не редкость. Наверняка попадаются там и евреи, которые любят французскую поэзию, с евреями, занимающимися расследованием дела о взрывах, а также организации самих взрывов, ему доводилось соприкасаться лично. Но евреи, сочетающие в себе эти черты, да в придачу к тому же похожие на пожилого, пьющего сантехника, наверняка типично русский феномен. «Мой сын, — договаривал Корней Моисеевич, сопровождавшим его экспертным взрывникам, то, что не успел рассказать по дороге, — в религию ударился, пичкает библейской истории внучку. «Здравствуйте, Леша, здравствуйте, Боря, здравствуйте, генерал!» — это турецком. А невестка, она у нас врач, знакомит ее с теорией эволюции и все такое. И вот представьте, какая каша у ребенка в голове. Приходят к нам гости, внучки начинают вокруг них прыгать, вертеться, все хвалят, какая-то Машенька гибкая, прыгучая. А Машенька отвечает, да это потому, что я еврейка, а евреи произошли от обезьян. Михайлов постарался изобразить на бородатом полном лице то умиленное выражение, которое полагается делать при рассказах о детских глупостях. Бланк не обратил внимания на его усилия. Решительно отметая поползновения экспертов, напрасно добивавшихся, чтобы он немедленно разрешил их спор по поводу количества взрывного вещества, Матроской, цепкой походочкой обошел по периметру комнату, мурлыче поднос песенку по-французски. Насколько мог разобрать турецкий, в песенке рифмовались фемаль и «шэваль». шеваль. Шеваль, как ему известная лошадь, а фемаль? Женщина, знатокам французского. Александр Борисович себя не относил. Немецкий туда-сюда. А вот это что? Раздвинув полы плаща, академик Бланк присел на корточке возле какого-то малопримечательного с виду предмета. Форма, хотя и пострадавшего от взрыва, указывала на то, что недавно этот предмет имел право называться пассатижами. На ручках сохранились оплавленные следы красной пластмассы. «Плоскогубцы!» — присоединился к созерцанию исковерканных пассатижей эксперт который громогласнее всех настаивал на том, чтобы пригласить Бланка. А откуда они здесь взялись? С интонацией, не предвещавшей ничего доброго, вопросил корнеймысейч. Зернов что-нибудь чинил и оставил? Вслух предположил турецкий. В такой логике не было ничего сверхъестественного. У себя дома Саша так и поступал. Если бы не Ирина Генриховна с ее стремлением к чистоте, у него эти же годами валялись бы на видном месте. Эксперты кивками подтвердили, что версию готовы принять. «Нет, вы их только послушайте», — рыдающим голосом возвал Корней Моисеевич. «Вам, генерал, простительно. Ваше дело не ремесло, а не, но они, мои дорогие дети». «Зачем я с вами возился? Чему я столько лет вас учил? Лешенька, хоть ты порадуй старого деда Корнея. Посмотри внимательно и скажи, что это за фрукт и с чем его едят». Михайлов, несмотря на огромный живот, наклонился легко и изящно. Пальцами в резиновых, как у хирурга, перчатках взялся за плавленные рукоятки, Раздвинул железный зев пассатижей, оснащенный мелкими и крупными зубцами. Турецкий также нагнулся любопытством. Даже на его, неискушенный в технических тонкостях взгляд, пассатижи выглядели не совсем обычно. Они напоминали пасть хищного животного. В передней части плотно смыкающиеся, заходящие друг на друга клыки, Сзади — частые, короткие, коренные зубы. Демонстрируя возможности инструмента, Михайлов поднял с пола обрывок электрического провода и сомкнул на нем клыки пассатижей, которые, как казалось, с легкостью могли его удержать или перекусить. — Похоже, что это наши, — пробубнил Михайлов. В его голосе звенела досада что сам на пассатиже не заметил, и торжество, что они все-таки обнаружились. «Что значит наши?» — уточнил Турецкий. «То и значит, — громко для всех произнес Михайлов, — что такими пассатижами пользуются только эксперты и саперы из элитного подразделения московского ФСБ. Больше ни у кого их нет и быть не может». «Что же получается?» — работал профессионал при этом настолько непрофессиональный, что забыл важную улику на месте преступления. Корней Моисеевич Бланк, задрав пальто, исполнил несколько пак какого-то французского народного танца. Ему это простили.